не понимаю, совершенно не понимаю, отчего это вам приятно, — признался Петр. — Так вот, знай, сын мой, — промолвил отец Жозеф, — что уже несколько лет, а точнее со дня печальной кончины нашего доброго короля Генриха, случившейся семь лет назад, я пытаюсь возродить славу своей древней Родины, готовя крестовый поход против Турции. Во главе его, разумеется, по праву, должна встать Франция и тем утвердить себя первой, сильнейшей, просвещеннейшей, могущественнейшей, святейшей державой мира, каковой она бесспорно является». Подобную хвалу Франции я недавно слышал в Стамбуле. «Из уст шевалье де ля прери», — заметил Пётр. «Шевалье де ля прери», — сказал отец Жозеф, — «не может выражаться по-другому, ибо он французский дипломат. А я не могу выражаться иначе, потому что я монах, давший обет говорить только правду». Но правда или неправда, однако, святой отец, который должен дать разрешение на организацию такого крестового похода, до самого последнего момента не желал об этом даже слышать. У него хватало своих забот. Ну, а теперь, когда ты, сын мой, занял ключевые посты в правительстве Османской империи и начал позволять себе дерзкие выходки, о которых нынче говорят все, Как скажем, арест папской делегации. Да это не выходка, ведь посланники действительно вели себя непристойно. И кроме того, такого повеления падишаха уточнил Петр. Без твоей подсказки он бы этого не сделал, возразил отец Жозеф. Словом, после того, как ты начал свою политическую карьеру. При дворе султана папа беспокойно заерзал на троне, а я, памятуя мудрую пословицу, куй железо, пока горячо, немедленно отправился в Рим, чтобы расшевелить святого отца и убедить его, что сейчас самое подходящее время для объявления крестового похода ибо чистое безумие ждать, пока тебе, сын мой, удастся привести в современный вид турецкую армию, как это удалось каким-то двум англичанам с персидской армией. Но тут тебе, черт, икропило в руки. Святой отец принял меня, был очень весел и только посмеялся над моим ревностным усердием. Ситуация, где в корне изменилась». И о крестовом походе теперь нечего и думать, поскольку запоздалый вдохновитель турецкой агрессии, зубами вцепился в первую же приманку, которую ему подбросила денная э, негодяй, И его святейшеству, наместнику Бога на этой земле, обещали доставить в мешочке аккуратно отрезанную голову Петра Куканя, И тогда Девстамбуле все вернется на круги своя, так что Европе уже нечего опасаться. С такими словами обратился ко мне святой отец, высказав их на прекрасном латинском языке. Даже если с ужасным, то бишь итальянским акцентом, а я со мой почувствовал себя так, как если бы меня облили ледяной водой. Однако Господь своей неисповедимости пожелал, чтобы я встретился и познакомился с тобой именно в момент возвращения из своего неудачного путешествия в Рим, чтобы лично стать свидетелем того, что ты, совершенно как и предполагал Святой Отец, ведешь себя столь предосудительно и неосторожно, как только можно себе представить. Твое поведение можно было бы назвать глупым, если бы не такое извиняющее обстоятельство, как неведение, что тебя заманили в ловушку».